Глава 13. Дом Луи. «Друг познается в беде» — утверждение, которое работает в обе стороны. В том смысле, что сейчас землянин понимал, что готов помочь здоровяку, несмотря на риск. Значит, здоровяк стал для него другом. Фиск жил и работал в одном из номерных районов, который практически ничем не выделялся на фоне остальных безликих кварталов, разве что находился ближе к центру. Однако прямо сейчас Алекса мало волновали особенности этого места. «Куда ты подевался, дружище?» — обеспокоенно думал он, шагая по улице. Ему было о чем беспокоиться. «Мир адептов — мир самостоятельных существ. Здесь выживают только сильные, хитрые, умные или просто удачливые. Даже богатство не является гарантией долгой жизни». Хаос и жестокость Вселенной, а также постоянное давление и изнурительная гонка за силой привели к тому, что большинство разумных с полнейшим безразличием относились к судьбам соседей, а иногда и ближайших родственников, и даже собственных детей. Ведь когда у тебя есть шанс на бесконечную жизнь, то идея воплотиться в потомках выглядит не столь уж привлекательной. Земле было далеко до настолько продвинутых идей. Но в Нижнем городе, где жили исключительно переселенцы, беглецы, дельцы и шахтеры, по-другому и быть не могло. Поэтому если с Фиском что-то произошло, то максимум его соседи могли вызвать патрульных, да и то, если он слишком сильно им помешал. «Что с ним вообще могло случиться?» Попытался понять Алекс. «Это точно не Ригаш, она бы не посмела отомстить. Да и не умеет это стерво скрывать эмоции». Он как злобно зеркало на меня в клубе сегодня. Нет, это не она. Через час землянин подошел к небольшому зданию с надписью «Зеус». Заглянул внутрь, спросил про Фиска. Администратор с сомнением покосился на его потертую куртку, но соизволил ответить, что Фиск отработал смену и отправился домой. «Может, старина просто гульнуть решил?» С сомнением подумал Алекс. «А я зря беспокоюсь, ищу его тут. Хотя не мог он без меня загулять». «А если загулял, то все спрошу с этой дылды. Вот прямо на ближайшей тренировке объясню, почему нельзя игнорировать друзей». Немного успокоившись, он добрался до двухэтажного дома, где Фиск снимал угол. Раньше он никогда не был у в гостях, но знал, что его комнатенка располагается на втором этаже. Он уже было собирался подняться по лестнице с внешней стороны дома, как услышал шум изнутри. «Повернемся через три дня, Фиск! Не разочаровывай нас, а ты станешь примером для остальных!» «Долги надо отдавать вовремя!» Дальше раздались резкий звук издавленный сдавленный вопль приятеля. Затем дверь открылась, и на лестнице появились двое громил, чем-то напоминающих их недавнего соперника Сатта. Вот только громилы выглядели куда опаснее Сатта. Богатая экипировка, уверенные и четкие движения, и девятый уровень выдавали в них бывалых воинов. Один из них мазнул землянина взглядом и равнодушно отвернулся. У Алекса невольно сложилось впечатление, что перед ним профи. Про таких Самул говорил, что это опасные ребята со множеством сюрпризов и что с ними не стоит связываться без предварительной подготовки. Да и с подготовкой не стоит лезть без веской на то причины. Была еще одна странность, что насторожила Алекса. От ощутимо тянуло холодком, похожим на льдышек, но немного другим. К этому холодку примешивалось гаденькое чувство чего-то склизкого. «Да это коснувшаяся. Значит, это школа ледяных игл. Но почему на них нет эмблемы?» «Не стой на пороге, недоумок!» — равнодушно кинул один из них, когда спустился с лестницы. Алекс молча отошел. Дождавшись, когда громилы скроется за углом, он пулей взлетел по лестнице. «Что?» — воскликнул он, но, увидев приятеля, запнулся. «Случилось!» «Алекс, а, а ты как здесь оказался?» «Хорошо же ты встречаешь гостей». «Да, да, что это я? <как> проходи присаживайся!» Пробормотал здоровяк, но с места не поднялся. «Я лучше постою», — быстро ответил гость. В крошечной комнатке с трудом умещались кровать, небольшой стол и шкаф без дверей. Условия были спартанскими, однако многие адепты жили так десятилетиями, бродя по городу. Алекс видел множество подобных комнатушек и уже был в курсе, что это минимальный размер жилища, установленной школой ледяных игл. Разумеется, льдышки регламентировали площадь жильца не из заботы о простых горожанах, а чтобы собирать как можно больше налогов с домовладельцев, иначе каждые хозяева жилья запихивали бы адепта в общие бараки, как сельди в бочке. С виду Фиск почти не пострадал от встречи с громилами, ни ран, ни даже синяков, и одежда не порвана, но вид у него был унылым и подавленным. И сидел он как-то странно, скрючившись и обнимая себя руками, а по лбу утек пот. «Ну так что случилось?» «И кто это был?» — снова спросил Алекс. «Коллекторы!» — тихо буркнул Фиск, не поднимая глаза. «Хм! Исчерпывающий ответ. Надо поговорить, но не здесь. Жилище я твое посмотрел и теперь понимаю, чего ты меня в гости раньше не звал. Поднимай свою задницу и пошли наружу. Наверняка у тебя поблизости есть любимое место». «Да, есть!» Без энтузиазма отозвался хозяин комнаты. «Подожди, а ты вообще можешь ходить?» Забеспокоился Алекс, видя, что приятель с трудом поднимается. «Э э «Могу, я в полном порядке. Сейчас отойдет». «Тогда пошли, инвалид». Путь до чайной занял 15 минут, хотя заведение нашлось буквально на соседней улице. Раньше Алекс недоумевал, за счет чего чайные выживают и почему встречаются во всех спальных районах, чуть ли не на каждом углу. Тут же ничего не продают, кроме крайне скудного набора напитков. Кто вообще сюда ходит и зачем? Однако, лично побывав в комнате Фиска, он догадался, что это он, как король, живет в гостинице с экранированными комнатами, а остальные ютятся в стеклянных жилищах. И только в защищенных от прослушиваниях чайных могли побыть в одиночестве и уверенности, что на них никто не смотрит. Кажется, что на Шидаре более-менее безопасно, но как же должно быть сложно годами жить без возможности расслабиться, особенно чувствительным адептам? «Даже если ты сам и не боишься, что за тобой следят, то все равно волей-неволей ощущаешь соседей». Немудрено, что Фиск при каждом удобном случае тащил его пить чай. «А теперь рассказывай», — требовательно спросил Алекс, когда приятель с облегчением свалился на диванчик напротив него. «Э, «Что рассказывать?» — попытался увильнуть от разговора Фиск. «Начни с того, почему ты не явился на тренировку, когда мы договаривались, а также почему не смотришь мне в глаза». В конце можешь добавить, чего от тебя хотели коллекторы и что они с тобой сделали», — перечислил землянин. «Это мое дело», — буркнул здоровяк и отвернулся, делая вид, что смотрит в окно. «Я не спорю, что твое, но у нас, говорят, одна голова хорошо, а две лучше. И, как я вижу, моя помощь тебе не помешает», — хмыкнул Алекс. «А у вас не говорят, не лезь в чужие дела», — нахмурился Фиск. «Дружище, мне-то ты можешь рассказать, что произошло? Это Ригаш?» а, -а, а, если бы...» Им подали чай, и Фиск торопливо схватил чашку, как спасательный круг, усердно изображая, что он крайне занят. «Дело в выигрыше?» — не отставал Алекс. «Вот ведь свалился ангел защитника на мою голову!» — пробурчал здоровяк. «Ладно, слушай, а то не уймешься». Несмотря на хмурый вид, приятелю явно хотелось выговориться, и он начал рассказ. Выяснилось, что выигрыш на Фиска совсем повлиял не так, как ожидал Алекс. Целеустремленность и привычка здоровяка следовать долговременным планам куда-то разом подевались, и он решил, что раз уж у него появились шальные деньги, то почему бы не попытаться их удвоить. В общем, Фиск не нашел ничего лучше, как отправиться в игорный дом. Там он подсел на один из свободных столиков и начал игру в карты. Как обычно бывает в таких случаях, поначалу парню везло, но в итоге он все продул. Однако бравый фиск на этом не остановился. Списав проигрыш на случай, он вдруг подумал, что негоже бояться риска, и взял кредит у игорного дома, после чего снова продолжил игру. В результате опять продул. Но парень вновь решил, что такой смелый адепт, как он, не должен останавливаться, и, подбадриваемый другими игроками, снова пошел за кредитом. «Сколько ты теперь должен?» — спросил Алекс, слегка обалдев от рассказа. «Э, «Тысячу кредитов. Больше не дали. Выставили меня из казино». «И правильно сделали. На что ты вообще надеялся, дубина?» «Можешь мне не верить, но я неплохо играю в Рамс», — обиженным тоном произнес здоровяк. «Алекс не слышал раньше о Рамсе». Но со слов Фиска выяснилось, что это игра наподобие земного покера, только с большим количеством карт, чтобы разумные с хорошей памятью не могли просчитать все комбинации. «Допустим, я даже поверю, что ты знаешь правила, но зачем играть в азартные игры с жуликами?» а «Они не жулики. Игорные дома следят за посетителями и не позволяют мошенничать. Ты просто не знаешь». «Да пусть они хоть святыми будут, но зачем играть на последние деньги, да еще и в долг брать?» «А что мне остается делать?» — взорвался Фиск. «Ты же видишь, в каком я положении. У меня нет ни оружия нормального, ни доспехов, ни денег на навыки. И это еще не все. Я так много раз пытался создать боевые умения из школы Тардан, что у меня уже два десятка ненужных мне способностей скопилось. И я не знаю, что с ними делать. Надо идти к кисигранцам и удалять их. А на это снова нужны деньги, которых нет». Вот я и подумал, что хоть в игорном доме немного заработаю». «Подожди», — упытался успокоить его Алекс. Но Фиско невозможно было остановить. «Я бы в шахтеры с удовольствием пошел, но у меня нет нужных умений. Такие, как я, там много не зарабатывают». «Тише, тише, я понял, что тебе нужны деньги». Алекс примирительно поднял руки. «Но почему ты именно сейчас решил рискнуть?» «Эм, из-за тебя». Тихо буркнул приятель и устало откинулся на спинку диванчика. «Когда мы только пересеклись, я подумал, что ты простой новичок. После первой схватки стало ясно, что ты с оружием полный ноль». «Так и есть», — честно признался Алекс. «Не перебивай!» Потом ты стал прогрессировать жуткой скоростью. Возможно, я не самый выдающийся адепт, но с шестом могу нападать степам гораздо сильнее тебя». «Мало кто может долго терпеть удары живого оружия. Знаешь, что про него говорят? Что оно стирает границы между уровнями. Понятное дело, что я не мастер, но я не так слаб, как кажусь. Однако против тебя...» Физк успокоился, грустно посмотрел на приятеля и продолжил. «Э -э, «На твоем фоне чувствую себя ничтожеством. За месяц ты научился полностью блокировать мои удары» просто у меня подходящие способности». «Может и так, но ты напомнил мне о моих мечтах. Когда-то я думал, что вот еще немного, и я найду свой путь, но пока что я лишь топчусь на месте, и это происходит уже много лет. Порой мне кажется, что шансов нет, и от этих мыслей руки опускаются. Вот я и решил попытать удачи». фиск замолчал и отхлебнул чаю. Алекс тоже некоторое время ничего не говорил, пока не прокашлялся и с усмешкой заметил. «Получается, я отчасти виноват в твоих проблемах». Здоровяк чуть не попихнулся чаем, а потом неожиданно рассмеялся. ха э -э -э -э, не надо примазываться к моим неудачам, парень. Все мои заслуги и поражения э — -э, только мои. Запомни это!» «Хорошо сказано. Вот теперь я узнаю старину Фиска. А то я уж думал, что тебя отпаивать придется» повеселил землянин. «Но вернемся к нашим баранам. Чем тебе грозят эти коллекторы?» «Э, «Будут требовать деньги. Но я уже придумал, что делать. Сегодня же продам шест, остальное займу у банка». «Зачем к этим акулам обращаться? Я же могу помочь». «Нет, я сам решу свои проблемы», твердо сказал здоровяк. «Никогда я не брал денег у друзей. Зато ты их отлично проматываешь». — заметил Алекс. — Вот что ты будешь делать без посоха? — Это шест, а не посох. Не путай. Э, — Как-нибудь проживу без него. Буду усердно работать. Возможно, рисну и в шахтеры подамся. Не знаю пока. — Зато я знаю. Вставая, пошли. — объявил землянин и хлопнул по столу. — Куда? — В твой горный дом. — Ты же только что говорил, что играют только дураки. — «Я не собираюсь проигрывать. Хочу посмотреть, как там все устроено». История плохо пахла, и Алекс хотел в ней разобраться. Фиск поначалу отнекивался, но потом согласился показать место, где он все продул. Правда, казино было закрыто до вечера, поэтому им пришлось ждать. Пока здоровяк бегал в свою мастерскую и договаривался о выходном, землянин обошел здание по периметру. Двухэтажный, довольно длинный дом, со своим небольшим садом и высоким забором, производил впечатление богатства и успеха. На главном входе красовалась вывеска «Игорный дом Луи». Правда, располагалось заведение в не слишком презентабельном месте. Не трущобы, но и не элитный район. Зато сюда легко добраться и из центра, и из речного квартала, где обитали богачи. Богачи по меркам Нижнего города, разумеется. Сканирование не увенчалось особым успехом. Разве что показалось, что владельцы не жалеют денег на безопасность. По стенам циркулировало энергии не меньше, чем в банке средней руки. Но с учетом размеров здания, кристаллы тут, должно быть, улетают один за другим. Большего Алекс не выяснил и отошел подальше, пока его не вычислили. Две фигуры вошли внутрь. Проход стоил 10 кредитов, однако это не останавливало жаждущих. И в игорном доме уже собралось несколько сотен адептов. Обстановка отличалась показной роскошью, особенно освещение, какого землянин раньше на Шадаре не видел. Переливающиеся люстры под высокими потолками смотрелись очень красиво, хотя, на его взгляд, заметной пользы от них не было, ведь свет все равно был приглушенным. Вдоль всего помещения были расставлены игральные столы, причем хозяева постарались сделать так, чтобы всем посетителям было комфортно. Тут были места и для гигантов, и для разумных невысокого роста, а услужливый персонал торопливо подносил стулья и скамеечки под каждого игрока. «Уважаемые гости, у нас не принято пользоваться дистанционными навыками. Также запрещено влиять на игру, крупье и других игроков любыми способами. Если мы застанем вас за этим неблагородным занятием, то выгоним, а ваш выигрыш аннулируем», — предупредил их на входе здоровенный, но вежливый администратор. На лице мужика была нарисована доброжелательная улыбка, но в его глазах не было ни капли радушия. Ну, хоть на внешний вид посетителей он не обращал внимания. Видимо, мужику было достаточно, что они заплатили по десятке, а дальше хоть голышом могут ходить. Алекс машинально кивнул, но снова обратил внимание на то, что от мужика несло с холодком. По дороге фиски ему сказал, что казино держит «Школа сковывателей». Небольшая организация, входящая в один альянс вместе со школой ледяных игол. Как и льдышки, все сковыватели, как минимум, имели ранг коснувшихся. Фиск также добавил, что за глаза сковывателей называют змеями за их способность травить холодом. Еще они умели вытягивать энергию соперников. Поэтому здоровяка так скрючило после встречи с ними. Сковыватели славились своей способностью мучить других адептов, вызывая у них чувство опустошенности, усталости, жуткого озноба и прочие неприятные ощущения, вплоть до того, что их жертва валялась на полу не в силах пошевелиться и молча страдала. Несмотря на репутацию хозяев, игорный дом казался безопасным местом и больше походил на обычное земное казино. Тут царило то же самое ощущение азарта, а отовсюду неслись приглушенные звуки и возгласы радости или, наоборот, огорчения. Но было одно исключение. В зале почти не встречались игры, связанные с кубиками, шариками и тому подобным. Лидировали карты и другие занятия, где шанс тайного воздействия умений был минимален. Еще имелись загоны с мелкими животными, похожими на двуногих крыс. Возле клеток собрались самые активные зрители. Они криками подбадривали фаворитов, которые носились по расчерченному лабиринту, яростно пищали и кусали друг друга за ноги. Алекс обратил внимание и на многочисленных сотрудников дома Луи что прохаживались по залу и приглядывались к игрокам. А также заприметил систему активного мониторинга умений, причем эти системы нарочито были выставлены на показ. Мол, играйте, но не забывайте, что за каждым вашим взглядом следят. Казино не делило игроков по классам. За одним столом могли сидеть как слабые адепты, так и игроки девятых уровней. Но всех их объединяли страсть к азарту и наличие денег. По разговорам землянин понял, что большинство из посетителей — шахтеры. Желая развлечься и хорошенько отдохнуть между походами, они буквально сорили деньгами. Подобное поведение, ясное дело, нравилось хозяевам, потому их снабжали бесплатной выпивкой, а рядом крутились услужливые представители древней профессии на любой вкус и любого пола. Казино зарабатывало на всем. Алекс полчаса бродил по залам, рассматривая систему слежения. Осторожно изучал их, пока не убедился, что все они работают по единому принципу. Просто улавливают умения, направленные на игровые предметы и других адептов. На первый взгляд казалось, что этого достаточно, чтобы предотвратить мошенничество. Но его режим слушания, например, системы не уловили, а значит, они несовершенны. Еще были живые сканеры, но они могли лишь выборочно проверять некоторые столики. Кроме того, из-за большого скопления адептов в одном помещении автоматические системы не могли быть слишком чуткими, как в банках. «Получается, что искусный мошенник может попытаться обойти правила. Достаточно действовать осторожно». «Так почему Фиск все продул? Может, это казино мухлюет?» — думал Алекс. Однако он сомневался в собственных выводах. На первый, второй и третий взгляд дела у Кузино шли отлично. Фиск рассказал, что заведение берет себе 15% от общего выигрыша, когда игрок сдает фишки. «Это вроде платы за обеспечение безопасности». По большому счету им вообще плевать на жуликов, лишь бы через казино прокручивалось как можно больше денег. Да и вряд ли Змеюк может заинтересовать жалкая тысяча здоровяка. Это для Фиска тысяча кредитов неподъемная сумма, но не для успешных шахтеров, которые тут толпами бродят. «Нет, дело в игроках», — решил землянин. Пусть Фиск утверждает, что он играл раньше и знает, как тут все устроено, но Алекс верил, что его опыт, как ни странно, в таких делах больше просто за счет того, что он вырос в мире, который еще не рухнул в пучину слияния. Он получил системное образование и мог посмотреть на казино со стороны, как на структуру по отъему денег, тогда как его приятель больше походил на сироту, выросшего на улице. Может, он и знает мир адептов лучше, но он не смотрел столько фильмов и не читал столько книг, сколько Алекс. Тут дело просто в банальном объеме информации. Землянину не надо было встречаться с жуликами лично, достаточно прошерстить память. Ситуация Фиска напоминала обычную обманную схему. Сначала ему дали поверить в возможность выигрыша, показав морковку, а затем заставили занять денег, причем не у самих мошенников, а у казино и под дикие проценты. В общем, здоровяка развели как младенца, осталось только понять, как именно. «Вон там», — тихо шепнул Фиск и показал на столик в углу. «С этими двумя типами я играл». «Я понял. Сделаем вид, что мы незнакомы». Так же тихо ответил Алекс и направился в угол. В зале, где играли в рамс, было не так шумно, и народ еще не занял все столики. Вечер только начинался. За игровым столом, на который указал Фиск, сидели два полноватых коротышки. Их тела и головы были покрыты перьями, а птичьи глаза на выкате указывали на происхождение отлетающих существ. Впрочем, в остальном они напоминали обычных гуманоидов, разве что имели по 6 пальцев. В этом зале все игры велись между адептами, а крупье лишь раздавал карты и следил за порядком. В момент, когда подошел Алекс, одно из мест освободилось. Фиск, как хорошо, что ты здесь. Пришел отыграться, присаживайся! И вучим и слегка насмешливым голосом предложил один из карликов: Спасибо, Нур, но я уступлю место вот этому многоуважаемому адепту. Подожду в своей очереди. Здоровяк показал на приятеля. «Ну, как знаешь. Как вас зовут, уважаемый?» Обратился Карлик к человеку. «Алекс», — представился тот. «Присаживайся, Алекс. Правила Рамса знаешь?» «Знаю». Как играть он действительно знал, причем не от приятеля. Тот рассказывал слишком долго, и Алекс предпочел взять буклет со стойки у входа. Их раздавали, чтобы посетители не могли потом оспорить результаты игры, сославшись, что они играли по другим правилам. Цепкая память помогла быстро запомнить весь текст, а разогнанное мышление даже успело прикинуть вероятности выигрыша разных комбинаций. Подобные задачки с заданными условиями Алекс щелкал как орехи, стоило лишь активировать пространство мысли. «Тогда присаживайся! Мошла, раздай нашему другу карты!» Фамильярным тоном приказал второй коротышка поэмии киеш после чего представил двух других игроков и пригласительным жестом указал на место напротив. Киаж был братом Рура. Из сидящих за столом только они двое присутствовали на прошлой игре, и именно им достались все деньги Фиска. Игра велась просто. Игроки получали по 6 карт и могли потом заменить три из них. В каждом раунде нужно было делать ставку, либо сбрасывали карты. А в конце все вскрывались. В общем, Рамс — рай для эмпатов, умеющих читать настроение других игроков. Однако в мире адептов ты никогда не знаешь, истинная эмоция написана на лице другого или нет. Ведь внутри границы энергетического тела разумные могли использовать любые умения. Многие применяли разного рода маскировки. Даже Алексу хотелось набросить на себя маску из клубящейся тьмы, но он передумал. Пусть коротышки читают его. Так ему будет проще выявить обман. Ведь он все равно не умеет блефовать. Прошел первый час игры, но присутствующие не поменялись афиск как стоял, так и продолжал мяться за его спиной. «Так сейчас я ставлю пять кредитов». После некоторой паузы произнес задумчивый сосед слева, которого Алекс про себя назвал тугодумом. Сосед справа, напротив, ничего не говоря, молча увеличил ставку. «Пожалуй, я пас», — весело прощебетал Рур. «А я, пожалуй, продолжу», — также весело отозвался Киаш. «Ставки сделаны», — объявил мошла Скрывайтесь! «Проклятие! Да как же так? Опять я проиграл!» Расстроился тугодум, а Молчун раздраженно забарабанил пальцами. «Друзья, не переживайте, это просто игра. Кому-то везет, а кто-то проигрывает!» — подбодрил их Ихрур. «Вы, несомненно, отыграетесь. Просто надо подождать!» Алекс молча хмыкнул. Играл он не так долго, но наблюдал эту картину неоднократно. Один из братьев сбрасывал карты, а второй выигрывал. При этом никогда они не играли друг против друга. Лишь изредка вскрывались вдоем, и обычно у одного была отличная комбинация, а у второго — мусор. Можно было бы это списать на случай, но мозг Алекса работал как компьютер и подсказывал, что тут кроется аномалия. Братья не блефовали, они действительно получали на руки неплохие карты. Вот только это происходило слишком часто. С каждой минутой подозрения землянина крепли. Он старательно подмечал все детали, поэтому заметил, что перед финальной ставкой братья одинаково держат карты стопочкой, плотно обжав их пальцами. Сначала он подумал, что те что-то делают с самими картами. Но карты в казино были особыми артефактами. Если попытаться их изменить, то они просто почернеют, подадут сигнал тревоги, и в игру вмешается охрана. «Клянусь, эти коротышки не просто так лыбятся!» — напряженно думал Алекс, вглядываясь расфокусированным взглядом в их пальцы. Он ясно слышал новым режимом активацию способностей, однако карты почему-то не чернели. Ни пятнышка тьмы не появлялось на их постоянно меняющихся рубашках. Братцы ничего не делали и в то же время что-то делали. Подозрение не доказательство, поэтому землянин молчал. В то же время Фиск переминался за спиной, недоумевая, чего это его приятель продолжает игру после того, как устроил ему разнос. Но потом здоровяка охватил азарт. Видя, как Алекс понемногу выигрывает, он начал открыто болеть за него. Каждый раз Фиско отмечал успех одобрительными возгласами. Землянин поначалу кривился, но не стал одергивать друга. Слишком поздно, и гениальную игру Фиска давно раскусили. Поэтому он расслабился и сосредоточился на коротышках. В конце концов, ничего предосудительного они не делают. «А что если...» В голове забрежжила идея, и он перевел взгляд с пальцев на пространство между братьями. Настала очередная раздача Девушка крупье быстро раскидала карты и замерла с краю стола. Коротышки небрежно их подхватили, мельком глянули и спокойно положили перед собой. Настала очередь ставок. Затем Мошла сдала дополнительные карты. Алекс же все время внимательно наблюдал за пространством. Вдруг он почувствовал, как между братьями мигнула вспышка энергии. Ее не было видно глазами, и она практически никак себя не проявляла другими способами. Если бы не шепот пространства, он бы ничего не заметил». «Есть!» — удовлетворенно подумал землянин, ощущая, что его догадки оказались верными. Он машинально сделал минимальную ставку и продолжил смотреть. Следующие три круга ничего не происходило, а четвертый и пятый между коротышками опять пролетел импульс энергии. С каждым разом Алекс видел все больше и больше, пока не разгадал схему. Карлики действительно ничего не делали с картами напрямую. Они не пытались изменить их или подменить на свои. Это было бесполезно, так как после каждой раздачи Крупье помещало колоду в прибор, который определял ее целостность и наличие лишних карт. Коротышки попросту обменивались картами между собой. Навык чем-то напоминал то, как предметы попадают в пространственное хранилище, хотя основывался на другом принципе. Постепенно Алекс вычислил, что обмен происходит одновременно и маскируется вторым умением, которое делает обмен невидимым для автоматических систем казино. Умение было крайне искусным, оно даже частично блокировало шепот пространства, поэтому он не сразу понял, что происходит. Иногда коротышки меняли одну карту, иногда две или три. В результате из двух наборов братья собирали сильную комбинацию. «Вот ведь засранцы! Хорошо придумали! настоящие профи!» — восхищался ими Алекс. «Вот только что мне с этим теперь делать?» Выдавать братцев было бесполезно. Даже если он сумеет вывести мошенников на чистую воду, то казино просто аннулирует результаты игры и наверняка накажет коротышек. Но деньги за предыдущие игры Фиску никто не вернет. Алекс погрузился в размышления и играл на автомате. Но это не мешало ему автоматически рассчитывать вероятности, поэтому куча фишек рядом с ним потихоньку росла. Однако он понимал, что это происходит лишь потому, что коротышки дают ему выиграть. «Парень, а ты отлично играешь! Сразу видно адепта с ментальными способностями!» — похвалил его Рур. «С чего ты решил?» — невольно спросил Алекс. «Да просто вижу, что ты смотришь в карты, а не на игроков. Наверное, быстро думаешь. Мне бы так уметь!» с притворной грустью произнес коротышка. «Ты и без этого прекрасно обходишься. У тебя самый большой банк. Это я должен тебе завидовать». «Ах, это! Не обращай внимания на эту скромную горку. Уверяю тебя, это всего лишь везение. Сегодня у меня есть деньги, а завтра я все спущу. Так бывало не раз. А все у мой проклятый азарт. Куда мне на тебя?» Рур печально покачал головой. Не стать мне никогда хорошим игроком в Рамс! Вот засранец, ну как поет, как поет, внутренне дивился Алекс. Вот чему стоит поучиться, а не владению копьем. Следующие несколько кругов коротышки не обменивались картами, и человек начал понемногу отыгрываться. Молчун справа неожиданно встал и покинул стол. Наш неразговорчивый товарищ не выдержал, прокомментировал его уход киеш Садись, фиск! Место освободилось! «Я познаю. Хочу посмотреть, как другие играют», — буркнул здоровяк. «Ну, как знаешь», — легко согласился коротышка. Время близилось к полночи. Посетителей стало ощутимо больше, и свободные столики закончились. Некоторые бродили по залу, присматривались к будущим соперникам, другие сразу садились играть, если видели освободившееся место. Поэтому, когда Фиск отказался, киеш покровительственно кивнул следующему адепту. И тот быстро опустился на стол. Согласно местному этикету, самый успешный игрок имел право пригласить соперника. Новый сосед не заинтересовал Алекса. Он продолжал анализировать умения братцев. Те вдруг стали играть осторожнее, и череда побед сменилась с чередой поражений. Потом они снова включились и за два круга отыграли весь проигрыш. Со стороны коротышки выглядели как парочка, который то везет, то наоборот. Так продолжалось, пока время не перевалило за полночь, и коротышки оживились. «Как насчет того, чтобы увеличить минимальную ставку?» — невинно предложил Рур. Правила этого не запрещали. Тугодум покачал головой и оставил игру, но его быстро заменил новый игрок. Минимальная ставка выросла с одного до трех кредитов, и игра продолжилась. Через пару часов ставка еще раз поднялась, уже до пяти кредитов. Коротышки продолжали выигрывать, остальные проигрывали и менялись. Алекс же держался при своих. По правде говоря, это не всегда происходило за счет его личных усилий. Несмотря на способность быстро анализировать комбинации, он не всегда мог предугадать результат розыгрыша. Особенно ярко это проявлялось, когда за стол подсаживались сильные противники. Они то ли считывали человека, то ли просто играли лучше. Алекса выручали, как ни странно, коротышки. Шутя и заговаривая зубы, они легко выносили профессиональных игроков. Те прекрасно видели, что им тут ничего не светит, и спокойно уходили на поиски более удобных жертв. Братцы вели себя как хозяева стола и умело направляли игру в нужное русло. Землянин догадывался, что кротышки заинтересованы только в новичках, таких как он, и богатых шахтерах, которые не парились насчет проигрыша. Вот и сейчас за столом сидели двое мужиков из одной бригады. Их фишки медленно перетекали к братцам, но мужиков это совершенно не расстраивало. Приближалось утро, и усталые посетители начали расходиться. Перед братьями высилась огромная гора фишек. Куча Алекса выглядела гораздо скромнее. С учетом налога казино он, можно сказать, почти ничего и не заработал. Казалось, коротышки столько выиграли, что можно было бы успокоиться, но их глаза жадно блестели, глядя на фишки землянина. «Парень!» «А что ты собираешься делать с этой кучей?» — как бы между делом спросил Кьеш. Всю дорогу братцы изображали этих компанийских ребят и донимали Алекса вопросами. «Разве это деньги?» — медленно протянул он, равнодушно катая самую крупную фишку между пальцев. «Этого вряд ли хватит, чтобы обустроиться в нормальном мире. Только чтобы туда добраться». «Это верно. Но разве ты не слышал, что нельзя много заработать без риска? Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» ха ха рассмеялся Кьеш. Как насчет того, чтобы сыграть по-крупному? — Что ты предлагаешь? — Давай отменим ограничение по ставкам. Можно поднимать до любой суммы, а минимальную ставку увеличим до 10 кредитов. — Почему бы и нет? — пожал плечами Алекс. — Насчет снятия ограничений я согласен. Но ставку поднимать не будем. Давай ее, наоборот, понизим до одного кредита. — Настоящий адепт не должен пугаться, как маленькая девочка. Будь смелее! — подбодрил его киеш «Я сюда пришел хорошо провести время, а не проиграть все деньги разом», — равнодушным голосом ответил землянин. Но внутри он гадал. «Неужели эти двое думают, что он совсем простачок и позволит на высоких ставках быстро все слить?» «Ну уж нет». «Ладно!» — снова улыбнулся коротышка, но его глаза злобно блеснули. «Мошла, милочка, сдай нам карты!» Фиск рассказывал, что с ним случилась похожая история. Как-то он ухитрился продержаться до момента, когда они остались втроем. Потом ему дали выиграть несколько раундов подряд, а затем наступила расплата. Видимо, с землянином коротышки решили не менять знакомую схему и искусно внушали, что из казино он выйдет значительно более богатым адептом, чем вошел. Что не надо жалеть денег, а наоборот, лучше рискнуть. Алекс же молча смотрел в карты и делал морду кирпичом, рассчитывая, что жулики все равно считают его эмоции. Одновременно он пытался незаметно следить за самими братцами. Через некоторое время, нежданно-негаданно, с ним произошел любопытный эффект. Разогнанное мышление выделило уголок где-то глубоко внутри сознания и стало смотреть оттуда за игрой. Алекс как бы разделил себя на наблюдателя и куклу. Кукла играла, испытывала эмоции, рассчитывала комбинации, а наблюдатель наблюдал. Этого он не планировал и даже не знал, что такое возможно. Эффект был отличным подспорьем в игре, ведь скромного актерского таланта землянина ни в жизнь бы не хватило ни на что подобное, а так он вел себя абсолютно естественно и в то же время фиксировал все детали. Причем наблюдатель не был эффектом пространства мысли, а его следствием. Навык лишь выделил в Алексе то, что у него было, но чем он раньше никогда не пользовался. Одно это уже оправдывало поход в казино. В какой-то степени землянин был благодарен коротышкам за ситуацию. Раздвоенное сознание напоминало медитацию, где движения куклы являлись одним из элементов фона наряду с болтовней коротышками и самой игрой. Наблюдателя ничего не отвлекало. Он просто наблюдал. Поэтому легко заметил двух мужчин и одну женщину, что периодически подходили к столику, глядели на карликов и снова уходили. Один раз Рур даже незаметно кивнул им. «Охрана», — догадался Алекс. Но ничего делать не стал, а продолжил наблюдение. При этом он даже не пытался управлять куклой, наоборот, только дал ей приказ — играй. И она играла, используя все умения Алекса. Его пальцы автоматически брали карты, автоматически считывали варианты и автоматически делали ставки. Наблюдатель ни во что не вмешивался. Он был рыбаком, а два братца — опасными глубоководными рыбинами. И он прекрасно понимал, что у него будет только одна попытка, чтобы вытащить их на свет Божий. Несмотря на предложение увеличить ставки, Алекс откровенно тянул время. Ставил один-два кредита и рисковал, только когда выпадала отличная комбинация. Только так он мог проигрывать не слишком быстро. Землянин уже подумал было, что коротышки не предпримут решительных действий, как произошло долгожданное событие. Ему выпало пять старших карт одинакового достоинства. Не высшая комбинация, но вероятность победы против двух игроков составляла без малого 90%. Арлики сразу что-то почуяли и переглянулись. Очевидно, что их не устраивала скорость, с которой противник теряет деньги. В их глазах снова сверкнула жадность и... холодное торжество, смешанное с презрением. «Алекс, мы так долго играем и очень устали. Через пару часов расцветет! Казино скоро закроется. Как насчет того, чтобы рискнуть? Я предлагаю...» Уставшим голосом начал Киш, и в этот момент невольно зевнул. Движение получилось настолько естественным, что если бы не внутренний наблюдатель, землянин бы ни в жизнь не заметил подвоха. Однако в тот же момент пальцы братцев обжали карты, и по ним потекла энергия. «Пора!» — решил Алекс, и время для него словно остановилось. Он развернул тонкий луч домена и на мгновение ощутил, как нижние карты задрожали. Не прерывая движение домена, Алекс слегка подтолкнул своим полем навык коротышек. Он не пытался повлиять на сами карты, а просто сбил им прицел, слегка изменил топологию пространства в этой точке. Совсем чуточку. Это походило на то, как он подправил полет молнии Ригаш во время поединка. Только в этот раз воздействие было хирургически точным. При этом землянин не колебался и не сомневался. Если бы он остановился и подумал, то догадался бы, что его уверенность в успехе — это та самая интуиция, помощь силы, которая срабатывает в самых напряженных ситуациях а его полумедитативное состояние лишь помогло уловить подсказку. Миг спустя обмен завершился. Вот только все прошло не по плану карликов. До этого они всегда меняли нижние карты, а сейчас их умение захватило карты в середине стопки. «Поставить все на кон!» — закончил свою мысль Кьеш. Судя по тону коротышки, он не заметил вмешательства человека. «Не мудрено!» Алекс мало того, что использовал самый минимум энергии, так карлики при этом дополнительно маскировали обмен. Вот и не ощутили толчка домена. «Попались!» — равнодушно отметил успех внутренний наблюдатель, в то время как лицо куклы озарила азартная улыбка. Кукла ни взглядом, ни жестом не показала, что что-то произошло. Впрочем, для нее действительно ничего не произошло. Однако следующие слова шли не от нее, а от наблюдателя. «Все на кон?» — спросил Алекс. «А почему бы и нет? Я не против, но с одним условием. Вас двое, а я один. Вы же понимаете, что у меня в два раза меньше шансов выиграть. Значит, ваша ставка должна быть в два раза выше». Коротышки переглянулись и синхронно кивнули. «Хорошо, но только из уважения к тебе!» С елейной улыбочкой ответил Рур. «Мы оба участвуем!» Все трое подвинули кучки фишек в центр стола. С учетом того, что Алекс поставил около 700 кредитов, все, что у него было... На столе лежало чуть больше двух тысяч. Девушка-крупье подвинула образовавшуюся горку к себе и профессионально равнодушным голосом произнесла «Ставок больше нет, скрывайтесь». Алекс медленно перевернул карты, глядя в глаза коротышкам. Те с улыбочкой перевернули свои, но стоило ему видеть, что у них оказалось в руках, как улыбочки мгновенно испарились. «Выиграл игрок Алекс», — объявила Мошла и подвинула кучу землянину. Ситуация настолько была нестандартной, что даже на ее лице промелькнуло мимолетное удивление, но быстро исчезло. За годы работы она и не такое видела. «Как? Что?» — попытался вымолвить киеш Лоб коротышки позеленел, а перья на затылке встали торчком. Сейчас он слегка напоминал нахухлившегося попугая. «А вы смелые ребята, играть с такими картами! Я бы на такое никогда не решился!» «Но должен вас поблагодарить. Деньги мне очень пригодятся. Большое спасибо!» — быстро говорил Алекс, собирая фишки. «Подожди-ка минутку, парень!» «Нет-нет, вы верно сказали, что скоро рассвет, а я чертовски устал. Мне пора идти». «Но...» «Ребят, с вами было очень интересно играть, но мне действительно надо бежать. Даст бог, и мы снова встретимся задним столом. Уверен, что вы тогда отыграетесь». Взгляд карликов изменился. Вместо улыбочек на их лицах синхронно появилась дикая злоба и ярость. Их глаза заблестели, а шестипалые руки сжались. Но с места ни один из них не сдвинулся. Вместо этого Рур перевел взгляд на Фиска. В его глазах читались ненависть и обещание медленной смерти. Похоже, он догадался, кто причина их неудач. Если бы взгляд мог убить, Фиск бы уже свалился замертво. Но он настолько ошалел от зрелища, что и слова не мог вымолвить. Всю игру он болел за друга, наблюдая, как тот с трудом держится против двух профессионалов. Он с благодарностью думал, что Алекс просто пытается отыграть его деньги обратно, и в какой-то момент в нем даже проснулась надежда. Несмотря на свои прежние слова, здоровяк с ужасом представлял, как он будет год за годом вновь копить деньги на новый шест, постепенно откатываясь в трансформации на начало седьмого уровня. Опять ему тянуть эту лямку. Опять ему светит паршивая работа и паршивая комнатенка. Бх, врагу такого не пожелаешь. Однако потом Алекс остался наедине с чертовыми коротышками. Казалось, что теперь его песенка спета, и фиск не раз порывался отдернуть друга, напомнить ему его же слова, что только тупица надеется выиграть у профи, что это невозможно. Однако друг играл уверенно, не обращая внимания на его осторожное покашливания поэтому здоровяку оставалось лишь надеяться, что, когда казино закроется, у Алекса останется достаточно денег на жизнь в Нижнем городе. А когда карлики предложили все поставить на кон, Фиску хотелось силой вытащить приятелей из-за стола, но он лишь беспомощно смотрел на игру, уже смирившись с проигрышем. Даже успел нарисовать в голове картину, как они вдвоем роются в яме где-то на втором слое в поисках кристаллов. «Ну и ладно, ну и пусть, может, это и к лучшему». «Все равно карьера в Зеусе мне не светит, только время зря теряю». Мысленно успокаивал он себя. А потом выигрыш для Фиска оказался полнейшей неожиданностью. Не замечая взгляда Рура, он остолбенело смотрел, как Алекс собирает фишки. «Пошли», — тихо сказал ему приятель, и Фиск послушно поплелся за ним, не в силах переварить увиденное. «Как ты это сделал?» Не выдержал он, когда они перешли в другой зал. «Не здесь». Шикнул на него Алекс, и Фиск виновато кивнул. Не откладывая дела в долгий ящик, они поменяли фишки на деньги. Дальше приятель силой вручил ему тысячу кредитов и заставил погасить долг на месте. Служащий игорного дома поздравил здоровяка. «На вас больше нет долга. Надеюсь, вам понравилось в доме Луи. Ждем вас снова». «Ни за что!» — торжественно объявил Фиск. Служащий улыбнулся. «Все так говорят». «Ноги мои больше здесь не будет, вот увидите!» — весело отозвался Фиск. Ему хотелось смеяться и хохотать. «Хватит болтать, пойдем!» — зашипел Алекс и потащил его к выходу. Существо наблюдало за игорным домом. У существа не было имени, точнее, когда-то у него было детское имя, но в его родном мире имена не пользовались уважением, в отличие от прозвищ. Поэтому детское имя было забыто, и сейчас все называли существо «нюхом». Нюх любил следить за Алексом с того дня, когда увидел, как тот расправился с торговцем. Но следил он за подопечным не из-за любви к делу, а по поручению старшего брата, которого Нюх боготворил. Ради старшего брата Нюх готов был отдать жизнь. Но старший брат никогда такого не попросит. Напротив, он велел Нюху приглядывать за адептом по имени Алекс и докладывать обо всех изменениях, но не рисковать. Вот Нюх и следил». Увы, жизнь его подопечного не то чтобы скучная, но разнообразная ее точно не назовешь. Он тренировался, болтался по городу и пил чай с этим бесполезным фиском, который никакого интереса у старшего брата не вызывал. Вначале старший брат даже хотел снять наблюдение, но когда Алекс в первый раз забрался в банк, то резко передумал. «Нюх», — сказал он тогда, — «следи за этим разумным. Ты меня понимаешь?» «Я выполню все твои указания, старший брат». «Старший брат может положиться на Нюха!» «Хорошо. Этот разумный может оказаться очень важным для нас. Не упусти его!» «Он от меня нигде не скроется!» В казино Нюха без денег не пустили бы, поэтому он терпеливо ждал возле выхода и сразу заметил, как оттуда выскочили две фигурки и быстрым шагом направились вдоль улицы. Однако Нюх не спешил. Он легко найдет след парочки, Пусть отойдут подальше». Но только он собрался за ними идти, как из казино выбежали еще пять разумных. Двое мелких и три здоровых. Их запах перемешивался с запахом Алекса, но от них также пахло яростью и гневом. Один из пятерки огляделся, пошевелил руками и безошибочно указал в направлении, куда отправились Алекс и Фиск. Нюх почувствовал возбуждение. Что-то намечается. Однако он не собирался вмешиваться. Старший брат сказал только наблюдать и нюх его не подведет. Он будет наблюдать, и никто его не заметит.